Глава шестая. Самоуправляемые автомобили. Как они изменят сегодняшнюю ситуацию на дорогах? Помимо последних разработок в области искусственного интеллекта, существует еще одна технология, имеющая огромный потенциал для радикального изменения нашей повседневности, экономики и общества в целом — технология самоуправляемых автомобилей. В этой главе вы получите основную информацию о разработке самоуправляемых автомобилей, а также о преимуществах и недостатках их внедрения в нашем обществе. Кроме того, мы поговорим об экспериментах с самоуправляемыми автомобилями, проводящихся в разных странах, а также о том, какие компании, возможно, будут первыми, кто представит их на рынке. Пятьдесят первое. Что такое беспилотные транспортные средства и самоуправляемые автомобили? Помимо последних разработок в области искусственного интеллекта, существует еще одна технология, имеющая огромный потенциал для изменения нашей повседневной жизни, экономики и общества в целом – технология самоуправляемых автомобилей. Знаете ли вы, что значит «беспилотное транспортное средство»? Понятие «беспилотные транспортные средства» может включать в себя автомобили, а также корабли и самолеты. Известные как беспилотные, самоуправляемые или автоматизированные автомобили, данные транспортные средства созданы для перемещения человека из точки А в точку Б без его участия в процессе управления. В настоящее время все автомобили, которые могут отчасти перемещаться самостоятельно, все еще могут при необходимости передавать управление человеку. Однако в будущем у беспилотных автомобилей, вероятно, даже не будет рулевого колеса, и все, кто находится внутри, будут пассажирами, у которых в поездке будет свободное время и возможность потратить его на себя. Несмотря на то, что представить себе вождение без необходимости управлять автомобилем сложно, эта идея имеет все шансы на то, чтобы стать реальностью, и это кардинально изменит нашу повседневную жизнь. 52. В чем заключается самое большое преимущество самоуправляемых автомобилей? Возможно, мы сейчас даже не представляем себе всех преимуществ, которыми будут обладать самоуправляемые автомобили. Вот некоторые из основных. Первое. Повышение уровня безопасности на дорогах. Согласно недавней статистике, в автомобильных авариях по всему миру каждый год гибнет от 1,2 до 1,4 миллиона человек. С приходом эры самоуправляемых автомобилей мы забудем о пьяных за рулем и о людях, которые отвлекаются на телефон во время езды. Благодаря компьютерным системам автомобиля, которые будут следить за ситуацией вокруг него, улица станет более безопасным местом не только для тех, кто находится внутри этого автомобиля, но и для пешеходов, велосипедистов, а также других водителей и пассажиров. Второе. Снижение больничных расходов. С уменьшением количества автомобильных аварий и, как следствие, снижением количества получаемых в таких авариях травм, также снизятся и больничные расходы. В 2012 году только в одних Соединенных Штатах общая сумма расходов, связанных с автомобильными авариями, составила 212 миллиардов долларов. Третье. Повышение производительности труда. Благодаря тому, что за весь процесс вождения и навигации будет отвечать автомобиль, каждый получит возможность работать, играть или заниматься учебой прямо в поездке. Это также повлияет и на компании, чьи сотрудники смогут сэкономить время, которое они обычно тратили на поездку на работу и обратно, и на людей, любящих уделять время в поездках себе. Четвертое. Ускорение процесса доставки. Благодаря системам навигации, которые смогут определять наиболее быстрые маршруты по пути, обновляя данные, повысится эффективность процесса доставки товаров, что окажет положительное влияние как на отдельные компании, так и в целом на экономику. Пятое. Повышение эффективности дорожного потока. Благодаря тому, что у самоуправляемых автомобилей не будет вредных водительских привычек, присущих людям, дорожный поток станет эффективнее, а заторов станет меньше. Дополнительным преимуществом также будет то, что полицейским больше не нужно будет уделять столько времени дорожным авариям, происшествиям или выписыванию штрафов, что даст им возможность более плотно заняться другими важными нарушениями закона. Шестое. Решение проблем с парковкой. Благодаря тому, что самоуправляемые такси смогут подбирать и высаживать пассажиров в любое время, снизится необходимость в парковках, что позволит использовать пространство для других целей, Например, для строительства коммерческих и жилых зданий. Во многих странах под парковки для автомобилей отдаются огромные площади. Например, в Соединенных Штатах, согласно недавним подсчетам, существует около 2 миллиардов парковочных мест. Седьмое. Удешевление перемещения. Применение самоуправляемых автомобилей сделает процесс перемещения людей туда, где им нужно быть, доступнее, поскольку все менее популярными будут владение собственным автомобилем или его аренда. А это означает, что людям не нужно будет платить за страховку, топливо и ремонт автомобиля. Уже сейчас расчеты говорят о том, что самоуправляемые такси будут дешевле традиционных на 60% из-за того, что им не нужен водитель. Восьмое. снижение негативного влияния на окружающую среду. Топливом для многих самоуправляемых автомобилей станут возобновляемые источники энергии, что приведет к сокращению выбросов, вредных для атмосферы и здоровья человека, газов, таких как двуокись углерода или окись азота. Также, благодаря тому, что самоуправляемые автомобили всегда будут выбирать наиболее эффективный маршрут для перемещения из точки А в точку Б, потребление топлива, независимо от его вида, по сравнению с автомобилями, которыми управляет человек, сократится, что приведет к снижению показателя общего энергопотребления. Это лишь несколько примеров положительных изменений, которые произойдут, когда количество самоуправляемых автомобилей вырастет. 53. В чем состоят потенциальные сложности внедрения самоуправляемых автомобилей? Традиционно автомобиль играл важную роль в вопросе проектирования больших городов, в строительстве дорог, а также схемах и размещении парковок и, безусловно, в способности людей перемещаться. В прошлом, например, способность людей перемещаться целиком и полностью зависела от личных транспортных средств. И это, скорее всего, изменится с ростом популярности самоуправляемых автомобилей. Как уже говорилось ранее, самоуправляемые автомобили будут обладать множеством преимуществ включая улучшенную безопасность на дорогах и снижение больничных расходов. Однако, по мере развития данной технологии, мы также столкнемся и с серьезными трудностями, которые предстоит преодолеть государством и командам ученых. Среди трудностей можно выделить следующие. Первое. Безопасность данных. Самоуправляемые автомобили будут по большей части собирать и использовать данные для оптимизации работы таких автомобилей. Это поднимает огромное количество вопросов безопасности личной информации, которые необходимо решить. В отчете от компании Intel и Strategy Analytics под названием «Ускорение в будущее. Эффективность новой экономики пассажирских перевозок» ситуация описывается следующим образом. Наши личные данные о том, кто мы, что мы, где и когда мы бываем, будут записываться и сохраняться. Точками входа будут наши смартфоны, транспортные средства, кредитные карты и, возможно, сенсорная информация, связанная с личной безопасностью и биометрией. Компании, которые не смогут обеспечить должный уровень безопасности данных, быстро столкнутся с отрицательной реакцией потребителей и государственных органов. Правительства должны на государственном и региональном уровнях начать разрабатывать соответствующее законодательство, которое необходимо ввести в действие уже сейчас, пока технологии еще относительно новые. В будущем такие меры помогут обеспечить безопасность потребителей, которые будут пользоваться самоуправляемыми автомобилями. Второе. Непредвиденные ситуации. Самоуправляемые автомобили будет сложно запрограммировать таким образом, чтобы они корректно воспринимали и реагировали на каждый из множества возможных сценариев, например, остановка по знаку стоящего на дороге пешехода или распознавание неизвестного объекта на дороге. Третье. Этические проблемы. Помня об этических проблемах, исследователи из Массачусетского технологического института МТИ разработали то, что они назвали «машиной морали». которая позволяет людям понять, что они могли бы сделать в той или иной ситуации с самоуправляемым автомобилем, например, в случае смерти пассажира или в случае, если самоуправляемый автомобиль собьет пешехода. Отчасти данный инструмент интересен еще и потому, что он показывает, с какими моральными дилеммами мы можем столкнуться при использовании самоуправляемых автомобилей. Вы можете ознакомиться с данным инструментом по ссылке http http__moralmachine.mid.edu. Четвертое. Адаптация к погодным условиям. Самоуправляемые автомобили должны уметь быстро адаптироваться к изменениям погодных условий. Например, если пойдет град или дороги станут скользкими из-за дождя, Джон Леонард, специалист по робототехнике из МТИ, говорит, что особенно сложным условием работы для датчиков, установленных на самоуправляемые автомобили, является снег, и сейчас над этой проблемой работает целая команда экспертов. Пятое. Принятие обществом. Возможно, самой большой сложностью будет заставить людей поверить в то, что самоуправляемые автомобили безопаснее традиционных. В марте 2018 года в американском штате Аризона самоуправляемый автомобиль от Uber насмерть сбил пешехода. Несмотря на то, что в общем самоуправляемые автомобили безопаснее обычных, данный несчастный случай подтверждает факт, что перед тем, как такие автомобили появятся на дорогах, необходимо произвести множество испытаний и доработок. Противники самоуправляемых автомобилей также утверждают, что испытания автомобилей не должны производиться в черте города, где много пешеходов. Это лишь некоторые сложности и проблемы, с которыми будут сталкиваться люди и государства по мере распространения самоуправляемых автомобилей. Возможно, самой большой сложностью будет заставить людей поверить в то, что самоуправляемые автомобили безопаснее традиционных. Я уверен в том, что мировые лидеры должны иметь четкое представление как о преимуществах самоуправляемых автомобилей, так и сложностях, с которыми столкнутся люди и правительства при распространении таких автомобилей, чтобы они смогли подготовить соответствующее законодательство и придумать решения для возможных проблем еще до полномасштабного выхода данных автомобилей на рынок. 54. Какие существуют уровни технологий самоуправляемых автомобилей? На момент написания данной книги компаниям предстоит сделать еще многое, чтобы беспилотные автомобили получили возможность перемещаться из пункта А в пункт Б без участия человека в управлении. Чтобы лучше объяснить данный процесс, SAE International, Всемирная ассоциация инженеров и технических экспертов в воздушно-космической и транспортных областях, а также в области коммерческого транспорта, был разработан список из шести уровней автоматизации автомобилей. Данный список может помочь людям понять внутренние процессы, необходимые для полной автоматизации автомобилей. Первые три уровня требуют от водителей следить за ситуацией на дороге, а последние три уровня подразумевают, что управление автомобилем осуществляется автоматизированными системами. Итак, САЕ определила следующие уровни. 0. Полный контроль над автомобилем со стороны водителя. На данном уровне водитель контролирует автомобиль полностью и выполняет все необходимые задачи, даже если системы автомобиля выдают предупреждение. Первый. Помощь водителю. На уровне 1 определенные незначительные функции, такие как руление, могут выполняться в автоматическом режиме, но остальные функции контролирует водитель. Второй уровень. Частичная автоматизация. На уровне 2 водитель все еще отвечает за выполнение основных задач, но система помощи может взять на себя управление некоторыми элементами процесса вождения, такими как ускорение или торможение, используя информацию о ситуации на дороге. Водитель на этом уровне все еще должен быть готов в любой момент взять управление автомобилем на себя. Автопилот от Tesla с 2014 года остается на данном уровне. Третий уровень – условная автоматизация. На уровне 3 автомобиль может в большинстве ситуаций управляться автоматическими системами и даже выполнять такие задачи, как перестроение, но при необходимости водителю придется взять управление на себя. Водитель может в любой момент взять на себя управление автомобилем, даже если ситуация этого не требует, но следить за ситуацией на дороге ему придется не так внимательно, как в первых трех случаях. Четвертый уровень – высокий уровень автоматизации. На уровне 4 автомобилем практически в любой ситуации управляет автоматическая система и человеческого участия не требуется. Автомобиль на данном уровне можно запрограммировать на отказ от автоматического управления при крайне неблагоприятных погодных условиях. Самоуправляемые автомобили от Google проходили испытания на данном уровне. Пятый уровень — полная автоматизация. На уровне 5 автомобиль использует полностью автоматическую систему, которая может управлять им даже в самых сложных условиях без человеческого участия в процессе. Производители самоуправляемых автомобилей сейчас находятся в состоянии конкурентной борьбы за первенство в достижении их автомобилями уровней 4 или 5, поскольку именно компании, достигшие данных уровней, смогут занять большую долю рынка. Однако успех автомобилей того или иного производителя будет зависеть не только от их технологических возможностей, но и от действующего законодательства, а также от подготовленности городов к появлению самоуправляемых автомобилей на дорогах. Об этом мы поговорим в следующем разделе настоящей главы. 55. Что делает возможным появление самоуправляемых автомобилей? В разработке самоуправляемых автомобилей применяется огромное количество продвинутых технологий. Это очень сложный процесс, и в том числе именно поэтому создание автомобилей такого типа занимает так много времени. На самом деле для завершения процесса разработки, возможно, потребуется еще много лет. Независимо от того, сколько времени понадобится на то, чтобы создать самоуправляемый автомобиль, городам по всему миру крайне важно начать готовиться к появлению такого рода автомобилей на дорогах уже сейчас. Ниже приведены некоторые подробности о конкретных технологиях, применяемых в создании самоуправляемых автомобилей, о том, что делает эти автомобили столь уникальными, а также о том, что дает им возможность ездить по улицам городов без участия человека. По данным компании McKinsey Company, существует 10 элементов, которые делают существование самоуправляемых автомобилей возможным. К ним относятся приведение автомобиля в движение, создание элементов управления, тормозной системы и системы ускорения. Облачное хранилище. Самоуправляемые автомобили будут ориентироваться при помощи карт, данных о ситуации на дорогах и алгоритмов, и, соответственно, им необходимо подключение к облачному хранилищу. Распознавание и анализ объектов. Поскольку таким автомобилям будет необходимо иметь возможность распознавать и объезжать различные препятствия, разработка данного элемента является одним из самых важных факторов существования самоуправляемых автомобилей. Управление движением. Чтобы автомобиль начал двигаться, его системы должны преобразовывать выходные данные алгоритма в сигнал к движению. Принятие решений. Способность автомобиля планировать собственный маршрут и маневры, необходимые для прибытия в пункт назначения. Определение местоположения и составление карт. Для обеспечения безопасности на дорогах самоуправляемый автомобиль должен уметь сопоставлять данные, включающие в себя информацию о ситуации вокруг автомобиля, картографические данные и определение местоположения автомобиля. Аналитика. Самоуправляемый автомобиль также должен будет самостоятельно определять неисправности собственных систем. Сюда будут относиться конструктивные недостатки и рекомендации по ремонту. Кроссплатформенное ПО или операционная система. Программное обеспечение, необходимое для запуска алгоритмов и нормальной работы автомобиля. Компьютерное аппаратное обеспечение. Разработчики создают для таких автомобилей высокопроизводительные системы с низким показателем энергопотребления в формате систем на кристалле – SOC. Датчики. Распознавание препятствий – критически важная функция для самоуправляемых автомобилей, и поэтому конструкция автомобиля предполагает наличие множества датчиков. К таким датчикам будут относиться лазерные локаторы, лидары, сонары, радары и камеры. Несмотря на то, что идея создания самоуправляемого автомобиля существовала на протяжении многих лет, ее реализация занимает много времени. Для разработки всех необходимых элементов, позволяющих произвести самоуправляемый автомобиль, который может безопасно перемещаться по дорогам, необходимы передовые технологии. Несмотря на долгий процесс разработки, важно, чтобы страны и города уже сейчас начали готовиться к неизбежному появлению самоуправляемых автомобилей на дорогах, в ближайшем будущем. 56. Когда самоуправляемые автомобили будут готовы заполнить улицы? Учитывая весь ажиотаж вокруг самоуправляемых автомобилей, вам, наверное, интересно, когда же вы сможете приобрести такой себе? На этот вопрос ответить сложно, поскольку серийный выпуск таких автомобилей ограничен несколькими факторами, среди которых испытания, проводимые автопроизводителями с целью обеспечения безопасности произведенных автомобилей. Далее приведены наиболее точные расчетные сроки появления самоуправляемых автомобилей на рынке согласно прогнозам разных автопроизводителей. Тесла. Компания Tesla на данный момент находится в авангарде компаний, развивающих технологии для создания самоуправляемых автомобилей. Директор и соучредитель компании Tesla Илон Маск рассчитывал, что к 2019 году его компания сможет производить самоуправляемые автомобили уровня 4, для управления которыми участие человека не требуется. Audi и NVIDIA. Эти компании считали, что смогут выпустить на рынок самоуправляемые автомобили к 2020 году. В компании Audi также считали, что смогут начать производство самоуправляемых автомобилей уровня 3 к 2018 году. А в NVIDIA заявляли, что их компьютерные системы для самоуправляемых автомобилей будут готовы к концу 2018 года. Ford Даже самый старый автопроизводитель в мире участвует в гонке технологий самоуправляемых автомобилей. В компании прогнозируют, что смогут начать выпуск своих самоуправляемых автомобилей к 2021 году. Volvo. В этой компании считают, что первые модели самоуправляемых автомобилей сойдут с конвейера к 2021 году. Volvo также запустили большой проект по испытанию самоуправляемых автомобилей под названием DriveMe. созданный для испытания самоуправляемых автомобилей с участием водителей в Гетеборге в Швеции. Если вам интересна данная программа, вы можете подать заявку на участие по ссылке в PDF приложении: https://secure.wolvo-cars.com/intel/about/ao-innovation-brands/intelsafe-autonomous-driving/drive-me-form. Honda. Согласно расчетам самой компании, Honda скорее всего придет к серийному выпуску беспилотных автомобилей позже некоторых других автопроизводителей. В компании считают, что смогут наладить выпуск самоуправляемых автомобилей уровня 4 лишь к 2025 году. Но в Honda ищут способы предложить наиболее доступный вариант такого автомобиля по цене всего в 20 тысяч долларов. Веймо. Это проект компании Google, занимающейся беспилотными автомобилями, продукт которого уже проехал по дорогам общего пользования свыше 3 миллионов миль. На данный момент отсутствует информация относительно точных дат запуска данной технологии, а также того, какие автопроизводители будут использовать ее. Исходя из собственных прогнозов компаний Google и Tesla, вы могли подумать, что именно они могут стать лидерами этой гонки. Однако исследование, проведенное компанией Navigant Research, говорит о том, что сейчас лидерами являются компании Ford и General Motors, а за ними идут концерны Renault-Nissan Alliance и Daimler. И это хорошая новость для традиционных автопроизводителей. В том же исследовании проект Waymo от Google занимает шестое место, а Tesla — двенадцатое. Критерии, использовавшиеся в ходе данного исследования, включали в себя стратегии выхода на рынок, производственные мощности, технологии, жизнеспособность компании, продажи, маркетинг и сбыт. Тем временем, Лифт, сервис поиска попутчиков, заявил, что большая часть поездок, организованных с помощью данного сервиса к 2021 году, будет осуществляться посредством использования самоуправляемых автомобилей. Компания Лифт заключила стратегическое партнерство с компаниями General Motors и Nutonomy, создающими программное обеспечение для самоуправляемых автомобилей. Uber, главный конкурент Lyft, также осваивает новые технологии и уже начал испытывать самоуправляемые автомобили в Питтсбурге и Аризоне. Скорее всего, самоуправляемые автомобили будут появляться на дорогах общего пользования постепенно, с использованием технологий различного уровня, в условиях полного контроля и в строго определенных местах. Так или иначе, они, скорее всего, станут частью нашей жизни быстрее, чем мы ожидаем, и благодаря этому произойдут огромные изменения, которые коснутся городов, рынков труда и услуг. Мы расскажем вам об этом в следующей главе данной книги. Портал Business Insider прогнозировал, что к 2020 году на дорогах будет около 10 миллионов самоуправляемых автомобилей, но полное внедрение таких технологий произойдет только примерно к 2030 году. Тестировать самоуправляемые автомобили начали и некоторые компании, занимающиеся услугами доставки. В Лас-Вегасе, например, можно было заказать себе пиццу от Domino's, которую доставлял самоуправляемый автомобиль Ford. Покупатель делает заказ и получает код. Когда самоуправляемый автомобиль прибывает к пункту назначения, покупатель вводит код при помощи специального устройства, установленного снаружи автомобиля, после чего автоматически открывается окно, и покупателю остается лишь забрать свою пиццу. Для полного понимания процесса я рекомендую вам посмотреть короткое видео на YouTube, ссылку на которое вы сможете найти в PDF-приложении. В ноябре 2018 года Ford также заключил партнерское соглашение с Walmart, чтобы проверить, как их самоуправляемые автомобили справятся с доставкой продуктов покупателям сети. Испытания начались в Майами, но, по данным Ford, в них будут участвовать еще 800 магазинов по всем Соединенным Штатам. Благодаря данным примерам, можно сказать, что беспилотные услуги доставки будут предоставляться не только пиццериями и продуктовыми магазинами и уже в недалеком будущем, возможно, такой способ можно будет использовать для доставки любой продукции. 57. В каких странах и в каких городах самоуправляемые автомобили будут испытывать прежде всего? В своей книге о самоуправляемых автомобилях под названием «Driverless, Intelligent Cars and the Road Ahead» Авторы Хот Липсон и Мельба Керман говорят, что самоуправляемые автомобили сначала будут использоваться лишь в определенных областях. Первые самоуправляемые автомобили будут использоваться в определенных областях, и только потом они появятся на дорогах общего пользования. Беспилотные транспортные средства уже используются в шахтах и на фермах, отрасль грузоперевозок, скорее всего, также будет автоматизирована. Что касается городов, то там внедрение самоуправляемых автомобилей будет происходить медленно и осторожно. Сначала это, скорее всего, будут шаттлы, передвигающиеся с низкой скоростью в закрытых структурированных средах, таких как аэропорты или гостиничные комплексы. Далее мы разберем несколько мест, где уже сейчас внедряют технологии беспилотных автомобилей и тестируют их. Финляндия и беспилотный роботизированный автобус. Испытания низкоскоростных беспилотных шаттлов уже начались в моей родной Финляндии в 2016 году. Одной из основных причин того, почему Финляндия стала первопроходцем в области внедрения технологий беспилотных транспортных средств, является то, что в этой стране, согласно местным законам, можно использовать беспилотные транспортные средства на действующих дорогах общего пользования. Финляндия также стала одной из первых стран, в которых поняли, что сначала данные технологии следует применять для совершенствования системы общественного транспорта и только потом выпускать на дороги частные автомобили. Данное убеждение обосновано, если затронуть вопросы планирования городов, общественной безопасности, уровня загруженности дорог, а также преимущества в сфере окружающей среды, которые может предложить данная технология. Компания, которая основала проект по испытаниям роботизированного автобуса, называется сох -Йоа». Руководитель проекта Харри Сантамала, также занимающий пост директора программы Smart Mobility в Университете прикладных наук Хельсинки-Метрополия, поделился с нами кратким описанием этого автобуса. Эти небольшие роботизированные автобусы запрограммированы на то, чтобы следовать определенному маршруту. В этом состоит их отличие от того, что разрабатывают крупные автопроизводители, а именно самоуправляемые автомобили, которые могут ехать куда угодно, независимо от того, кто ими управляет. В ходе первых испытаний скорость этих автомобилей составляла примерно 11 километров в час. Подобные роботизированные автобусы вскоре также будут испытываться и в Норвегии. Норвегия уже сейчас лидирует по показателям перехода на электромобили и является одним из самых важных рынков для таких компаний, как Тесла. Поездки в беспилотных такси в Сингапуре и Сан-Франциско. Сингапур стал первой страной, где появились беспилотные такси. Это произошло в 2016 году. Такси были запущены компанией Nutonomi, технологическим стартапом, разрабатывающим программное обеспечение для самоуправляемых автомобилей. Заказать поездку в одном из их такси можно через приложение для смартфона. В ходе испытаний произошла лишь одна небольшая авария, в которой автомобиль столкнулся с грузовиком. В той аварии никто не пострадал. General Motors запустил похожую программу в Сан-Франциско. В рамках ее некоторым сотрудникам компании предлагается воспользоваться бесплатными поездками на самоуправляемом автомобиле. Такая модель проведения испытаний очень разумна, ведь технические познания сотрудников помогут компании получить объективную обратную связь, а сам их статус убережет ее от проблем с упоминанием технических недоработок в социальных сетях. Этим обычно грешат простые пользователи. что может негативно отразиться на общественном мнении еще до окончания процесса разработки технологии. В будущем в программах испытаний систем беспилотного общественного транспорта примет участие больше городов и стран. 58. Что изменится с появлением беспилотных автомобилей? На самом деле практически вся техника, которая перевозит людей или вещи, скорее всего уже очень скоро станет беспилотной. Новые разработки в области технологии искусственного интеллекта будут использоваться для приближения этого момента. Помимо автомобилей будет существовать множество других транспортных средств, которые смогут перемещаться из пункта А в пункт Б без участия человека в управлении. Вот лишь некоторые виды транспортных средств, которые в будущем станут беспилотными. Корабли. Самоуправляемые суда будут огромным прогрессом в международном судоходстве. В Норвегии уже разработали первое безвредное для окружающей среды самоуправляемое судно. У него отсутствуют вредные выбросы, а перемещаться из точки А в точку Б судно может без присутствия на нем людей. Судно Яра Биркеланд, которое работает на аккумуляторах, войдет в состав флота в 2018 году и будет перевозить удобрения для одного производственного предприятия. Срок ввода судна в эксплуатацию был перенесен на 2020 год, а затем снова отложен. примечания научного редактора. Это самоуправляемое судно ориентируется при помощи системы GPS, радара, камер и датчиков. На судне также будут установлены электрические экраны для погрузки и разгрузки товаров. Тракторы. Япония – одна из стран с самыми продвинутыми технологиями в данной сфере. Уже совсем скоро для сбора урожая зерновых там начнут использовать самоходные тракторы. Самоходные тракторы были разработаны с целью облегчения земледелия в стране. Эту идею активно поддерживало и государство. В попытке поддержать создание таких машин Министерство сельского хозяйства Японии разработало стандарты безопасности. СМИ сообщают о том, что самоходные тракторы будут полностью внедрены в сельское хозяйство к 2020 году. Сообщения СМИ оказались слишком оптимистичными. Разработки самоуправляемых тракторов для японского сельского хозяйства ведутся, но до замены управляемых людьми машин на полную автоматику еще далеко. Примечание научного редактора. Такие тракторы будут передвигаться при помощи GPS и спутников, определяющих точное местоположение. Пробные версии такой техники были выпущены в июне 2017 года. Их стоимость в полтора раза превышает стоимость традиционных тракторов. Выпуск полного спектра различных самоходных тракторов в Японии был намечен на 2018 год, когда начнет работать новый спутник. К сожалению, Японии и к 2021 году не удалось запустить указанную линейку тракторов, управляемых спутниками, однако китайская пресса в 2019 году сообщала о том, что подобные тракторы, управляемые китайской спутниковой системой BeiDou, начали работу в Китае, примечание научного редактора. Самолеты Это будет настоящим прорывом, если учесть, что показатель годового пассажиропотока в авиаперевозках составляет 3,8 миллиарда человек. Это изменение, которое потребует огромного количества времени на то, чтобы пассажиры привыкли к нему, поскольку многим людям будет некомфортно садиться в самолет, летающий без пилота. Новейшие разработки в области компьютерных систем и искусственного интеллекта будут использоваться для помощи при взлете и посадке самоуправляемых самолетов. Компания «Боинг» анонсировала, что собирается начать испытания беспилотных самолетов в связи с ростом пассажиропотока и сокращением количества пилотов. Ожидалось, что испытания начнутся летом 2018 года. Задача и здесь оказалась сложнее, чем предполагалось. Компания Боинг завершила 1 декабря 2020 года в Австралии десятидневную серию испытаний небольших беспилотных самолетов для военного применения. В ходе финального полета были одновременно запущены пять машин, которые показали намеченные фигуры пилотажа и затем успешно приземлились. Впрочем, это лишь начало испытаний, и до внедрения беспилотных самолетов в пассажирскую авиацию еще далеко. Примечание научного редактора. А вы хотели бы полетать на беспилотном самолете? Я вот не думаю, что согласился бы на это. Вертолеты. Дубай стал первым городом в мире, в котором протестировали беспилотное воздушное такси как попытку борьбы с пробками на дорогах. Несмотря на то, что в Дубае отсутствует соответствующее законодательство, этот город, возможно, был выбран в качестве первого для испытаний беспилотных вертолетов, поскольку Дубайское дорожно-транспортное ведомство заявило, что эта технология будет для них крайне полезной. В попытке внедрить данную технологию, правительство Дубая согласовало начало испытаний с немецким стартапом «Волокоптер» в конце 2017 года. И здесь внедрение беспилотников идет медленнее, чем планировалось. Испытания вертолета «Волокоптер» в Дубае состоялись в 2019 году, но о начале полетов не сообщалось. В декабре 2020 года немецкая компания «Адак Luftrettung сообщала, что зарезервировала два аппарата «Волоситис», которые она намерена испытать в 2023 году. Примечание научного редактора. Сам вертолет имеет высоту в 2 метра 6,5 футов, а диаметр лопастей составляет 7 метров 23 фута. Беспилотное воздушное такси, БВТ, согласно заявлениям, должно иметь возможность находиться в воздухе до 30 минут и развивать скорость в 50 км в час. Как и с самолетами, будет интересно посмотреть, сможет ли беспилотное воздушное такси завоевать сердца потребителей. Скорее всего, найдется не так много людей, которые будут готовы поучаствовать в испытаниях безопасности таких вертолетов. Дроны-доставщики Можете ли вы представить себе, что размещаете заказ и получаете его за считанные минуты? Согласно прогнозам, именно дроны являются будущим шопинга и служб доставки. Гигант в области электронной коммерции компания Amazon показала существенную заинтересованность в развитии процесса доставки с использованием дронов. В случае успешного прохождения машинами испытаний, они могут помочь сократить расходы на доставку товаров, а также время доставки в черте города. Согласно информации об испытаниях, проведенных Amazon в 2016 году, дрон за 15 минут справился с доставкой заказа, на доставку которого раньше могло уходить от нескольких часов до нескольких дней. Основной мотивацией к развитию данной технологии доставки стала экономия средств как для компании, так и для ее клиентов. На самом деле, еще в ноябре 2016 года компания Domino's Pizza доказала целесообразность использования дронов для доставки товаров, успешно доставив заказ покупателю в Новой Зеландии. Однако эксперты утверждают, что массовое распространение данной технологии доставки может замедляться из-за законодательных барьеров, технических проблем, а также предпочтений клиентов. По прогнозам экспертов, дроны-доставщики станут более популярными после 2020 года. Также существуют и определенные этические проблемы относительно того, какие данные будут собирать дроны о покупателях. В одном из сообщений в СМИ утверждается, что Amazon сможет использовать свои дроны для сканирования домов покупателей с воздуха с целью предложения покупателям таргетированной рекламы. Это может привлечь к вопросу о том, что важнее – удобство или неприкосновенность частной жизни. Другим препятствием к реализации идеи доставки товаров при помощи дронов может стать сокращение огромного количества работников служб доставки. Как и в случае с самоуправляемыми автомобилями, развитие и испытания других видов беспилотных транспортных средств будут осуществляться в несколько этапов и займут некоторое время. Это, возможно, будет хорошей новостью для пассажиров, поскольку даст им время привыкнуть к беспилотным транспортным средствам. 59. Каковы общие термины для самоуправляемых автомобилей? Далее приведены некоторые термины, использующиеся в отношении самоуправляемых автомобилей. Система автоматизированных шоссе (AHS). Это вид умной транспортной системы, которая разработана в первую очередь именно для самоуправляемых автомобилей. Систему AHS также часто называют «умной дорогой». Она позволяет снизить количество пробок на дорогах. Беспилотные автомобили. Полностью автоматизированные автомобили, которые могут передвигаться без участия человека в процессе управления. Обычно это означает, что у автомобиля отсутствует рулевое колесо. Данные автомобили будут соединены друг с другом по беспроводной сети и смогут распознавать основные схемы поведения на дороге, включая возможность ориентироваться в пространстве и верно распознавать сигналы светофоров. Центральный компьютер. Центр анализа информации собранный из датчиков. Центральный компьютер также отвечает за руление, ускорение и торможение автомобиля. GPS, или глобальная система позиционирования, использует спутники, тахометры, альтиметры и гироскопы для определения местоположения автомобиля с точностью до 1,9 метра, около 6 футов. Инфракрасная камера собирает инфракрасные лучи, выбрасываемые фарами дальнего света для улучшения качества перемещения самоуправляемого автомобиля в темное время суток. Контроль полос движения. Самоуправляемые автомобили остаются на своих полосах благодаря сложной системе камер, расположенных на боковых зеркалах заднего вида. Эти камеры распознают разметку по полосам движения и могут отличать ее от дорожного покрытия. Лазерный локатор – лидар. Это лазерное оборудование, необходимое для локации и измерения расстояния. По сути, это лазерная вариация радара. Инструмент, оснащенный лазерным локатором, закрепляется на крыше автомобиля, что позволяет ему отслеживать ситуацию на дороге в режиме реального времени и кругового обзора. Радар. Система радаров используется для определения любых объектов, которые могут находиться на дорогах. Радар или оборудование для радиолокации и измерения расстояния использует радиоволны для помощи самоуправляемому автомобилю в отслеживании окружающей ситуации. Частично самоуправляемые автомобили. Автомобили, которые являются самоуправляемыми лишь отчасти и предусматривают возможность человеческого управления при необходимости или по желанию водителя. Современными примерами частично самоуправляемых автомобилей в том числе являются Tesla Model S и Mercedes-Benz E-класс. Датчики могут использоваться для определения любого количества различных факторов, которые могли бы помочь самоуправляемому автомобилю корректно функционировать в сложившихся вокруг автомобиля условиях. Сюда, помимо прочего, могут относиться датчики погодных и дорожных условий, а также датчики присутствия пешеходов или препятствий на пути движения автомобиля. Стереозрение – это 3D-камеры на лобовом стекле самоуправляемого автомобиля. которые помогают ему наблюдать за дорогой и обнаруживать препятствия впереди. Кодовые датчики положения колеса. Датчики, расположенные на колесах самоуправляемого автомобиля, помогающие ему отслеживать скорость движения. 60. Какие источники рекомендуются для получения более подробной информации о самоуправляемых автомобилях? На данный момент существует множество ресурсов для получения более подробной информации о самоуправляемых автомобилях. Далее приведены источники, которые рекомендую лично я. Книги «Driverless, Intelligent Cars and the Road Ahead». Книга, написанная Ходом Липсоном и Мельбой Кёрман и опубликованная издательством MIT Press, прекрасно описывает мир самоуправляемых автомобилей и окружающие его проблемы. Нельзя сказать, что она написана сугубо техническим языком. Прочесть ее будет под силу любому человеку, заинтересованному темой разработки самоуправляемых автомобилей, а также тем, как их появление повлияет на политику и прочие сферы нашей повседневной жизни. Найти можно на сайте amazon.com. Ресурсы для получения информации о том, какое влияние окажут самоуправляемые автомобили на города. Если вы работаете на городское правительство или просто интересуетесь тем, как можно подготовить города к внедрению технологий самоуправляемых автомобилей, то я рекомендую присоединиться к глобальной инициативе по внедрению самоуправляемых автомобилей в городах, основанной Bloomberg Philanthropies и Институтом Аспина. Информацию можно найти на сайте Bloomberg.org. Бесплатные лекции по технологиям самоуправляемых автомобилей. У МИД есть прекрасный курс лекций по глубокому обучению для самоуправляемых автомобилей с презентациями в формате PowerPoint, а также интервью с гостями. http http.dvoetocie.dvoetocie.selfdrivingcars.mead.edu Я также рекомендую подписаться на YouTube-канал профессора Алекса Фридмана, на котором он проводит интересные лекции по технологиям самоуправляемых автомобилей. Технические ресурсы. Если вы хотите больше узнать о технологиях, которые используются в разработке самоуправляемых автомобилей, либо, если вы сами хотите работать в данной области, у Udacity есть учебный план, разработанный при участии некоторых основных игроков рынка разработчиков самоуправляемых автомобилей. Себастьян Трун, основатель программы Google по разработке самоуправляемых автомобилей, является директором этой обучающей программы, которая по окончании курса предлагает диплом о дополнительном образовании. HTTPS, двоеточие, двойной слэш, тройное W, точка, Udacity, точка,